А вот воспоминания о довоенном еще социалистическом соревновании. По заданию райкома я проверял постановку социалистического соревнования в резерве проводников вагонного депо Октябрьской железной дороги. Каждый соревнующийся имел индивидуальные обязательства, были и бригадные, большинство обязательств А их было более сотни. Имела такие пункты: обязуюсь не нарушать трудовой и государственной дисциплины, и охранять государственную собственность. Обязуюсь качественно работать и вежливо обслуживать пассажиров. Обязуюсь не брать с пассажиров платы за услуги, даже если будут предлагать. Было несколько десятков и таких обязательств. Обязуюсь не возить зайцев и не брать подачек. Обязуюсь с пассажиров не требовать платы ни деньгами, ни натурой и не брать, если будут давать. Обязуюсь пассажиров в загривок не толкать и по-матерному на них не ругаться». Тот же смысл имела чисто ритуальная клятва присяга, приносимая в XVII веке русскими чиновниками при смене правителя. Дела всякие делать вправду, по дружбе никому не наровить, а по недружбе никому не мстить, посулов и поминков, то есть взяток, ни у кого ни от чего не иметь. Государевой казны всякие деньги не красть, челобитчиков не волочить, отделывать их в скорости. Документы не подделывать, составлять их подлинно и прямо, и мимо книг в выписи ничего не написывать. Наиболее ярко неправовой характер русского управления проявляется в нестабильной мобилизационной фазе, воплощаясь в понятии революционных законов или революционной целесообразности которые подменяют собой нормальное законодательство. В таких ситуациях любые правовые ограничения перестают действовать. Каждое звено управления должно полагаться на интуицию и на то, как с точки зрения заложенных в людей стереотипов человек или организация должны действовать в аварийных условиях. Сознательно провозглашается, что законы, ошибочны, а интуиции людей и организаций в данном случае более верна, чем то, что прописано в законах и правилах еще в стабильное, спокойное время. Поняв, что с казнократством и взяточничеством обычными средствами не справиться, Петр создал особые комиссии по расследованию. Каждая состояла из гвардейских офицеров, майора, капитана, поручика которым было приказано рассматривать дела и вершить суд не по закону, а согласно здравому смыслу и справедливости. В сентябре 1917 года будущий советский нарком юстиции Стучка писал, что когда надо избавиться от противников революции, есть только одно средство – революционный трибунал, который руководствуется только политической совестью, а не лицемерной ссылкой на закон. Член коллегии ВЧК, председатель ЧК по борьбе с контрреволюцией на Восточном фронте Лацис писал в 1918 году «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым делом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, каково его образование, какова его профессия. Эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого. Значит ли, что с изданием писанных законов революционное правосознание как база решения приговоров сдается в архив? Отнюдь нет. Революцию в архив никто не сдал. И революционное правосознание должно красной нитью проходить в каждом приговоре и решении, оно лишь ограничено писанными нормами, но оно не упразднено. Общественное мнение и управленческий фольклор противопоставляют плохих людей, стоящих на страже формального соблюдения закона, хорошим людям, которые плюют на букву закона, но интуитивно чувствуют его дух. Последние, пусть и нарушая закон, делают то, что надо делать. Как отрицательные военспецы-командиры и положительные красные комиссары, как буквоеды-чиновники и, нарушающие их покой и сонные течения бумаг, какие-нибудь изобретатели передвики которые ломают все бюрократические правила, но добиваются своего сколько книг написано, спектаклей поставлено, фильмов снято о хороших нарушителях закона и плохих его защитниках. Бешеный успех фильма «Берегись автомобиля» — лучшие доказательства народных корней неправового характера государства и управления. Наивным иезуитам приходилось для оправдания собственных аморальных, С точки зрения традиционных христианских принципов поступков, строить сложные логические конструкции, чтобы оправдать себя высокой целью, во имя которой совершается та или иная подлость. Русские управленцы, которые в душе всегда были большевиками, в этом не нуждались. Они знали, что цель оправдывает средства.